Глава десятая. Василий Валерьевич не шутил. Смотря прямо мне в глаза, он заявлял, что готов убить моего брата, лежащего сейчас на операционном столе. Для него это ничего не стоило. Всего лишь заново коснуться нити, которая выкачивала жизненную энергию, потянуть ее на себя и забрать все. Система напомнила мне легенду, что я рассказал Алисе о том, как выжил в гробу. Так оно отчасти было, ведь из легиона я черпал энергию по этим же нитям, вкладывая его силы в свой магический источник. Только у прародителя демонов она никогда не заканчивалась. С людьми так не работало. У человека был четко ограниченный запас жизненных сил, особенно если у него нет магического источника или этот источник поврежден, как и было в случае с Борисом. Сейчас в нем столько энергии, сколько есть у любого простолюдина, а значит, всего несколько секунд отделяли его от смерти. «Демьянов, как вы узнали?» — строгим тоном спросил лекарь. «Как я узнал тайну, которая передает столько членам вашей организации, в которой всего 12 человек архимагов и архонтов?» — уточнил я. В операционной стояли еще два лекаря, но они лишь внимательно слушали и никак не вступали в разговор, даже отошли на шаг от операционного стола. «Если считать ваших подручных, то об этой тайне знает всего?» Я демонстративно задумался. 38 человек!» «Все давали клятву о неразглашении, причем магическую. Если бы кто-то рассказал, давно бы умер!» — прищурился лекарь. «Как вы узнали?» «У меня свои методы поиска информации, пожал я плечами». «Демьянов, в ваших же интересах выложить все сейчас, иначе брат ваш не доживет до утра!» Василий Валерьевич начинал злиться, у него даже на щеках проступил румянец. «Ох, ошибаетесь, он не только доживет, вы ему еще годов жизни накинете», — уверенно заявил я. «В последнее время замечаю за собой новую привычку нагло общаться с аристократами, которые не весь что о себе возомнили. Они считают себя пупами земли, что им все можно». Но так будет ровно до тех пор, пока не появится человек, который спустит их с небес на землю, и случается так, что оказываются они именно на моем пути. «Демьянов, вы слишком самоуверены. Даю вам минуту, чтобы подумать и принять правильное решение. Если вы мне все расскажете, то так и быть, я даже закончу операцию над вашим братом». «Будь ситуация не такой серьезной, я бы припомнил историю, которую мне рассказал Арсений Павлович, но нет. Это здесь явно не поможет, поэтому придется действовать более жесткими методами. Василий Валерьевич, а вы уверены, что только у вас козырь в рукаве?» — усмехнулся я. Было сложно оставаться невозмутимым, даже слегка надменным, когда я видел, в каком состоянии лежал мой брат, без кожи, подключенный к аппаратам и капельницам, из которых в его тело поступала светящаяся жидкость с магическими компонентами. Я не позволю себе потерять его. Мне уже удалось спасти его однажды тогда, в психиатрической больнице, и я сделаю это вновь. И на минимальные потери в виде 10 или 20 лет жизни, которые бы Василий Валерьевич у него забрал, я тоже не согласен. Это жизнь члена моей семьи. Значит, лекарь покусился на святое, и отвечу я ему тем же. Шагнул в сторону, и на месте, где я стоял, раскрылся портал. Из него вышла гонча, держа в зубах десятилетнего мальчика. «Что ж, Василий Валерьевич, теперь наши аргументы сравнялись», — прямо сказал я. Завидев демона, все присутствующие выпучили глаза. Этот привычный шок, который я вижу из раза в раз, когда люди наблюдают за призывом демона. Но если все пройдет как надо, они даже не вспомнят о том, что здесь был кто-то посторонний. Ребенок тем более. Не хотелось бы, чтобы из-за действий его отца у него осталась психологическая травма на всю жизнь, которую смогут убрать только менталисты. «Это иллюзия», — неверящим тоном пробормотал он. «Папа, спаси! Папа!» — заскулил ребенок, находящийся в зубах гончей. У того начиналась истерика. Пришлось вызвать еще и белого демона, чтобы он его усыпил. «Что вы сделали, Демьянов?» — воскликнул Василий Валерьевич, видя, как голова его сына упала на бок. «Он поспит, пока мы решим свои вопросы», — спокойно ответил я. Сделав дело, белый демон тотчас исчез. «Теперь похоже, что это не иллюзия?» — спросил я, вскинув бровь. «Что вы хотите?» — забормотал он, глядя прямо на сына. Вы сейчас же вернете все годы жизни, которые забрали у Бориса, и докиньте ему еще 10 своих сверху, озвучил я свои требования. Какие 10? Мне уже 70 жить осталось, мне лет 20 от силы. А я думал он моложе, выглядел он лет на 50 максимум. Ведь часто бывает так, что сильные маги живут куда дольше и позволяют сохранить свое тело в хорошей форме на более долгое время, чем обычные люди. «Не врите. У вас жизненная энергия еще на 200 лет в запасе. Не знаю, у кого вы ее натырили, и меня это мало волнует», — отрезал я. «Мне главное, чтобы все, что причитается брату, осталось у него, и вы закончите операцию. Потом я верну вашего сына». «Так не пойдет!» — вскрикнул он. «Верните его сейчас же!» «Где гарантия, что сдержите свои обещания? Одно вы уже не сдержали». Так я намекал, что слово этого лекаря ничего не значит. «Можете взять их», — он указал на ассистентов, — «но его оставьте!» «Нет уж, их жизнями вы запросто пожертвуете. Такой вариант меня не устраивает», — я задумался, глядя на тело брата. «Если вы восстановите Бориса к утру, все можно разрешить гораздо быстрее». «К утру? Но мне сил на это не хватит!» — закричал лекарь. Постепенно его охватывала настоящая паника. «Хватит, у вас 200 лет жизни в запасе. А как мне известно, лекари могут использовать жизненную энергию для лечения особо сложных пациентов. Да, потратите еще лет 5-10. Какая вам разница? Вы все равно украдете еще больше». Василий Валерьевич посмотрел на своего сына, который в бессознательном состоянии висел в зубах у демона. Затем посмотрел на Бориса. «Цветы, да он еще и выбирает. Насколько же этот человек калчный». За каждый год жизни трясется, ведь по факту завтра он может попасть под грузовик, и все, что он накапливал долгие годы, сгорит в один миг. «Хорошо, к утру мы закончим», — сдался, наконец, лекарь. «Я буду присутствовать», — улыбнулся я, — «и ребенка верну сразу, как заберу Бориса из этой чертовой клиники». Стоило мне это сказать, как вновь раскрылся портал, и Гонча исчезла вместе с ребенком. Она не уводила его ни в какой демонический мир. В конце концов, я не изверг и не собирался подвергать опасности этого ребенка. Он пересидит до утра в том же подвале, где сейчас находится синяя борода, с которым я еще не разобрался. Конечно, можно было отдать команду любому из демонов, и они за одно мгновение снесли бы голову главаря, но я искренне не хотел позволять демонам убивать людей. Я стараюсь использовать их для устрашения, битв, но не для убийств в себе подобных. «Если я дам когда-нибудь такой приказ, то значит, что у меня не будет иного выбора». «Что, смотрите? Продолжайте!» – спокойно сказал я и взял один из стульев для персонала, которые стояли в углу операционной, присел на него и принялся наблюдать. Где-то через полчаса нам пришлось переместиться во второе помещение. Бориса поместили в большую емкость, похожую на ванну, заполнили ее специальным раствором и уже на него воздействовали лекарской магией. Там-то и вырастала новая кожа. 90% кожи брата были сняты, вся она была повреждена демонической энергией, оставили целыми только небольшую часть на лице, голове и в паху. Удивительно, что туда разрушительной энергии не добралась. Пошли долгие часы ожидания. Все это время Василий Валерьевич стоял над Борисом, выпускал жизненную энергию в эту емкость, заставляя тело брата впитывать и регенерировать. Клетки росли с бешеной скоростью, такого я в жизни еще никогда не видел. Сперва его тело покрылось тонкой красной пленкой, потом она начала уплотняться. Вскоре я увидел знакомое очертание лица. Где-то в 6 утра ассистенты вытащили Бориса из ванной и, щелкнув пальцами, лекарь вывел его из искусственной комы. «Готово!» — сказал он, и брат распахнул глаза. Он очнулся, выгнулся и принялся хватать ртом в воздух. «Что, все?» «Уже месяц прошел», — первое, что спросил он. «Нет, Борь, прошел всего один день, но я тебе все объясню позже», — ответил я. Лицо брата изменилось. Он явно не ожидал услышать мой голос сразу после операции. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я. «Нормально», — дрожащим голосом ответил он, словно ему было холодно. Было слышно, что Борис еще слаб, но лучше он восстановится дома. «Собирайся, нам надо идти». «Сейчас его переведут в соседнюю палату. Там он сможет помыться и переодеться», — сказал Василий Валерьевич. «Хорошо», — кивнул я. Ассистенты проводили Бориса, и мы с лекарем остались наедине. Тогда я вернул сына Василию Валеричу. «Вы ответите за все, что сделали, Демьянов», — процедил он. «Я отвечу», — вскинул брови я. «Смешно». А затем за спиной лекаря показался белый демон. Он положил лапу на спину лекаря, и тот сразу упал. Через пару минут вернулись ассистенты, и с ними была проделана та же работа. Никто из них не вспомнит о том, что произошло этой ночью. Никаких демонов, никаких похищений. А чтобы не было догадок, ребенка я верну домой. Обычно в школу он просыпается чуть позже, и мать не заметит пропажи. «Через сколько они проснутся?» – спросил я у белого демона. «Через пять минут, господин, как и приказывали», – ответил он на своем языке. «Хорошо», – кивнул я. И вышел из палаты. В коридоре меня ждал Борис, уже одетый и готовый к выходу. «Саш, что произошло?» повторил он. «Все позже», — настойчивее сказал я. «Пойдем отсюда». Когда мы выходили из здания клиники, сюда заходило трое людей в форме агентов службы безопасности империи. Эта служба преимущественно занимается вопросами аристократов и магов. Конечно, я не могу быть уверен, что они все чисты на руку, но мой долг был сообщить, что именно творят лекари высших рангов. Я не мог просто так позволить им и дальше выкачивать годы жизни из невинных людей, просто потому что это несправедливо. Бесспорных доказательств у меня все равно не было, поэтому я отправил анонимное письмо с указанием, как можно проверить, сколько лет жизни накопили те или иные лекари перечислил фамилии всех, в том числе и их ассистентов, которым тоже перепадало за каждое дело по году или два. Для этого придется использовать специальные артефакты. Люди не умеют видеть ауру, но измерители жизненной энергии в нашем мире существуют, и это облегчает задачу. Как минимум всем лекарям из списка, который я отправил в службу безопасности, придется оправдываться, откуда у них взялось столько лишних лет. Все-таки хорошо работает демоническая разведка. Как только мы вышли из клиники, я сразу же вызвал такси. Мы молча добрались до поместья Аничковых, вошли внутрь. Сразу же в гостиной я увидел Алису. — А твой брат похорошел, — первое, что сказала она. — Теперь находящего мертвеца не смахивает. — Точно, я даже в зеркало не успел посмотреть, — опомнился Борис. Подошел к одной из стен, где висело высокое зеркало от пола до потолка, потрогал руками свое лицо. «Такая мягкая кожа, как у младенца», — сказал он и улыбнулся. «Даже не верится, что это правда». «Правда?» — с улыбкой ответил я. «Теперь ты такой же, каким был раньше». «А по мне даже красивее стал», — хихикнула Алиса. «Спасибо, Саша, искренне», — сказал Борис. «Ты не представляешь, как много это для меня значит». «Представляю, именно поэтому и пошел на такой риск», — ответил я. «Если бы мы делали это через Василевских, то ничего не изменилось. Фамилии их знакомого архимага тоже есть в списке, который я передал службе безопасности империи». «Теперь все девушки точно твои», — добавила она. «Все мне не нужны», — ответил он ей с улыбкой. «Хватит ты одной». «Кстати, раз мы закончили с делами, то завтра уже вернемся в Муром», — предупредил я Алису. «Но ты же вернешься?» — чуть жалобно спросила она. «Конечно. У меня в столице будет еще очень много дел. Ты даже не представляешь, сколько. Так что приезжать я буду часто». «И будешь останавливаться у нас?» «Конечно. Куда я от тебя денусь?» Внезапно позади раздалось звучное мяу. «Черт, как же этот кот вышел из комнаты? Я же оставлял ее закрытой». «У него есть много скрытых талантов», — с в голосе подсказал легион. «Саш, что здесь делает этот кот? Отец велел никогда не пускать его на территорию поместья?» — нервно спросила Алиса. «Почему не пускать?» — поинтересовался я вслух. «Я увидел голодного кота и решил его накормить. Не переживай, я заберу его с собой в Муром». «Отцу он чем-то не нравится. Он шлялся постоянно именно у нашего дома. Столько домов вокруг, где его могут покормить, а ему надо сюда. А мы его ни разу не кормили, между прочим. Специально, чтобы он от нас отстал. Но нет». «Каждый раз он возвращается», — хмыкнула она. «Почему?» — поинтересовался Борис, на что Алиса лишь развела руками. «Потому что один из ваших призрачных охранников — его бывший владелец», — ответил я. «А ты-то откуда об этом знаешь?» — оторопила Алиса. «У всех свои секреты», — пожал я плечами. «Как часто в последнее время мне приходится это повторять. Но, к сожалению, не на каждый факт можно придумать свою легенду. Да и лучше ответить уклончиво, чем врать друзьям и родным». «А твой отец не объяснил, что не так с этим котом?» — спросил я у девушки. «Нет», — помотала головой она. «Но я тоже это чувствую. В нем есть что-то нехорошее, что-то отталкивающее. Я не могу это объяснить», — поежилась она. «Скорее всего, Алиса чувствует демоническую часть кота, так же, как экзорцисты способны учуять демонов по запахам, которые, кстати, мои ребята после себя отлично подчищают». В последнее время они много тренировались в скрытности по советам Легиона и почти довели свои навыки до идеала. Скоро экзорцисты не смогут ощущать их присутствие вблизи. Судя по выражению лица, кот не нравился Алисе даже больше, чем ее отцу, ведь она была экзорцистом, а отец ее — некромантом. Граф мог почувствовать что-то на интуитивном уровне. В Алисе же говорило «врожденное чутье». А судя по тому, что она вообще почувствовала демоническую половину в коте, значит, что у нее очень хорошо развита магическая интуиция. Это встречается у немногих экзорцистов. Я и сам с помощью грани Дара Легиона могу определить приближение, местонахождение демонов. Алиса в сравнении со мной даже в точности не могла сказать, что ей не нравится в этом коте. Разница была колоссальная. Я разгадал это существо за день, она же гадает всю жизнь. Но это еще один звоночек, что не стоит оставлять кота здесь. Рано или поздно, правда, всплывет наружу. «Завтра утром я заберу его, не переживай», — пообещал я девушке. «Ладно, пока убери его с моих глаз», — попросила она. «Хорошо, Борь, идем», — позвал с собой брат и взял кота на руки. «Легион, что он себе позволяет?» — спросил я у своего подселенца. «Он-то мог каким-то образом общаться с этим котом, а я нет». «Опять же, из-за того, что демоном кот был только наполовину, а я напрочь отказался его приручать». «Он сказал, что ему стало скучно», — лениво ответил легион. «Скучно? Пусть учится дисциплине, если не хочет снова оказаться на улице. Так и передай». «Ладно, ладно, он говорит, что понял». «Хорошо». Пока мы шли, встретили Дворецкого. Он предложил подготовить для Бориса отдельные покои. Мы выразили признательность и согласились. А пока комнаты готовятся, решили посидеть у меня. «Саш, так объясни, что произошло в больнице?» Снова вернулся к насущной теме брат. «Борис, лекари хотели выкачать из тебя лет 20 жизни», — ответил я. «Не спрашивай, как я об этом узнал, все равно не расскажу. Поэтому мне пришлось ускорить момент твоего выздоровления». «Ускорить? Я тебя совсем не понимаю», — нахмурился брат. «Их уже арестовали», — намекнул я. «Ага, значит, ты шантажировал их. Сказал, что сообщишь в службу безопасности, если они не закончат раньше и не вернут годы моей жизни. Но в итоге все равно сообщил», — усмехнулся брат. «Да», — кивнул я, — «я поступил по совести». «Понятно», — протянул он, — «но так даже лучше. Не пришлось ждать целый месяц», — хатнул Борис. Скорее всего, это была защитная реакция, и он пока не осознает, в какой опасности на самом деле находился. Ему нужно немного времени, чтобы все это устаканилось в голове. Минут через 30 подошел Дворецкий и сообщил, что покои брата готовы. Борис тотчас переместился туда. Ему нужно было отдохнуть после операции и набраться сил. Я же отправился разбираться с оставшимися делами, в частности, с синей бородой, который очень долго ждал своей участи. Но он мне не соврал, а потому смерть его была быстрой и безболезненной. Надеюсь, в следующем перерождении он не будет таким мудаком. Утром за завтраком мы попрощались с Алисой и ее отцом, которые очень дружелюбно встретили нас в их доме. Я был очень благодарен за возможность останавливаться у них. «Кстати, Александр», — вдруг вспомнил Графаничков, по поводу нападения. Моя служба безопасности так и не нашла человека по имени Синяя борода и не смогла выйти на заказчика, но мы продолжаем работать в этом направлении. Как только что-то выяснится, я вам сообщу. Это будет очень кстати, ⁇ кивнул я. Хотя понимал, что граф уже мало что узнает. Он не сможет выйти на человека, который заказал меня, а на Алису эта группировка больше напасть не посмеет. Труп синей бороды никогда не найдут, потому что я сплавил его в демонический мир. В доме Мясницкого устроена бойня, и никто никогда не подумает, что к этому приложил руку экзорцист. Подумают на нападение демонов, потому что почерк очень характерный для них, и запах. Мои ребята оставили достаточно своих следов. В подвале, где находились пленники, демоны тоже почистили все следы. Забавно, я уже их своими ребятами называю. «Заразился от легиона». «Так же, как ты заразил меня своим чертом!» — буркнул он. «Ничего, скоро и святым не заражу», — мысленно усмехнулся я. «Святые!» — выдохнул он, но в данном случае это было ругательство. Оставалось у меня в Москве еще одно дело, но его придется отложить, поскольку князь Широков, имя которого и назвал мне Мясницкий, помимо того, что был одним из приближенных ко двору и водил дружбу с императором, сейчас уехал в командировку куда-то в Сибирь. А куда? «Одним святым известно, но мои демоны его найдут». «Кстати, почему они так долго его ищут?» — спросил я у легиона. «Остальных они находили гораздо быстрее». «Магическая защита!» — ответил легион. «Ну и не забывай, что все наши демоны сконцентрированы в Москве и в Муроме. А найти его хрен пойми где без личных вещей даже гончий проблематично». «Так взяли бы что-то из вещей в особняке». «Защита! Она не может туда проникнуть! Уже пытались?» — недовольно сообщил легион. «Хочешь сказать, что у обычного князя защита такая же, как в имперском архиве?» — удивился я. «Да, Сань, именно так!» Это настораживало. «Зачем князю подобная защита?» «Думается мне, что Широков не так прост, как кажется. Но еще больше интересно, что ему нужно от меня, вернее, почему он хочет меня убить, и как далеко он готов ради этого зайти?» «Что ж, сперва надо его найти, проследить, а потом уже я придумаю план, как мне с этим разобраться». Мы сели на утренний поезд и выдвинулись из Москвы обратно в Муром. Всю дорогу Борис переписывался с Анной, и каждый раз, когда приходило сообщение, он искренне улыбался. Последний раз я его видел таким счастливым еще до трагедии. Хотя, может, повлияло изменение лица. Теперь его улыбки не казались гримасами. После обеда мы уже были в доме, выделенном нам святым орденом. В большой гостиной я заметил деда, перебирающего почту. «А, вернулись?» — сказал он и замер, увидев Бориса, а затем на его лице растянулась широкая улыбка. «Неужели получилось?» «Как видишь», — ответил Борис, встречая старика с распростертыми объятиями. «Сейчас попрошу Азалию сделать нам чаю и все расскажете. Кстати, Саш, тебе тут пришли очень интересные документы». «Какие еще документы?» — поинтересовался я. «Ну, что теперь у нас не одно баронство, а целых два». Услышав это, у Бориса открылся рот. «Что? Каких два?» — не понял брат. «О, а это у Саши надо спрашивать», — усмехнулся дед. «А это?» — начал я. «Один человек отплатил мне за помощь». «Как полагаю, больше нам знать не надо», — хмыкнул дед. Не нравилось ему, что у меня есть от него секреты, но как разумный человек он не настаивал. «Именно. Это оплата за одну мою работу в столице. Все законно. Не переживайте», — подтвердил я. «Ну, хорошо!» «Сань!» — позвал меня легион. «Что-то удалось узнать?» — сразу поинтересовался я. «Надеюсь, что Гончая все-таки нашла Широкого?» «А, нет, Широковым все!» — демон замялся. «Сложно! И пока Гончая искала другие твои заказы!» «Заказы?» — мысленно хмыкнул я. «Надо же так людей называть!» «Но это примерно показывало отношение прародителя демонов к человеческому роду!» «Ой, Сань, не придирайся к словам!» «В общем, гончая нашла человека, чью диадему ты передал», — продолжил Легион. «Это хорошо», — ответил я. «И это еще не все. Вместе с ней она нашла и твою сестру. Это из хороших новостей». «А из плохих?» — напрягся я. «Они находятся в мире, где могут жить только одержимые, и похитить их оттуда будет невозможно».